Эпилог. Колби. Год спустя. Холден стоял на подиуме, готовясь произнести речь. Диджей поднял руку, призывая всех замолкнуть, когда мой друг взял микрофон. Я затаил дыхание, не в силах представить, что сейчас выдаст этот мужчина и не даст ли он мне прикурить. Холден ухмыльнулся, глядя на меня, и заговорил. «Преданный. Талантливый». Потрясающий, красивый, лучший друг, о котором только можно мечтать. Он помолчал. Но довольно обо мне. Гости покатились со смеху. «Меня зовут Холден Каталана. И я пришел сюда за бесплатной едой и выпивкой». Он хитро улыбнулся, и все снова рассмеялись. А если честно, к его большому разочарованию, я Шафер Колби. Он посмотрел на меня. «Хотел бы я сказать, что это Колби выбрал меня на эту роль, но я стою здесь перед вами, потому что вытянул из шляпы листок бумаги со словом «Шафер». Наши приятели Оуэн и Брейден, с другой стороны, вытащили пустые бумажки и в результате были низведены до простых распорядителей». Он повернулся ко мне. «Я хочу, чтобы ты знал, Колби, что я отношусь к этому ответственному делу крайне серьезно». Я даже жду окончания этой речи, чтобы напиться в хлам, потому что не хотел все испортить. Давай посмотрим правде в глаза, я совершенно не подхожу для этой задачи». «Но, увы, ты со мной попал». Он вздохнул. «Мы все знаем, что, будь нами Райан, он был бы лучшим на эту роль. А он смотрит на тебя сверху и думает». «Как, черт возьми, тебе удалось заполучить такую потрясающую женщину, как Билли?» Зал снова наполнил смех. А когда все успокоились, он продолжил. «Колби и я, а также Оуэн, Брейден и наш покойный друг Райан дружили с детства. Взрослея, мы назначили Колби как самого старшего подавать нам пример». Холден сделал паузу. «Это объясняет, почему мы все выросли идиотами». Мы с Билли посмотрели друг на друга и расхохотались. Но, честно говоря, я не подхожу для этой работы отчасти потому, что мы с Колби всегда были как Инь и Янь. Он ходил в модные школы, его брали на модную работу, в то время как я всю жизнь по большей части только чпокаюсь. Билли зажала уши Сейлор руками. К счастью, моя дочь понятия не имела, что это значит, и сидела с самым невозмутимым видом. «А чтобы стать барабанщиком, как я, уж точно не нужно посещать модную школу», — продолжал Холден. «Тем не менее, у Колби нет музыкального слуха. В былые времена мы водили девушек, которых собирались помягче отшить в караоке, чтобы они послушали, как поет Колби. Так вот, они волшебным образом исчезали». Я закатил глаза и покачал головой. А о нашем стиле и говорить не приходится. Они у нас совершенно разные, как небо и земля. Колби обычно носит костюмы тройки. В последний раз, когда я надевал костюм тройку, я сидел рядом со своим адвокатом в суде после драки в баре. Мои плечи затряслись от хохота. "Верно", одними губами ответил я ему. Итак, если мы настолько несовместимы, то какого лешего я согласился взять на себя эту важную миссию? Что ж, Ответ прост. Он помолчал. «Я здесь из-за Билли?» Я посмотрел на свою невесту, которая вытирала слезы от смеха. С самого начала, как только Билли начала делать мне татуировки, я понял, что у нее потрясающий вкус. Думал, она никогда не примет неверное решение. Потом я узнал, что она влюблена в Колби, и понял, никто не идеален. Зал наполнился громким хохотом. Колдон почесал подбородок. «Итак, да, Колби и я. Мы как Инь и Ян. И я точно это знаю, потому что буквально накануне, впервые в жизни, прочитал про Инь и Ян. Чтобы не ошибиться, здесь перед вами. Он обвел взглядом зал. Это одна из тех вещей, которая всегда на слуху, но вы не до конца понимаете суть. И, прочитав об этом, я понял, что в Колби и Билли еще больше Инь и Ян, чем во мне и Колби. Холден повернулся к нам. «Вот послушайте. Инь представляет собой женственную темную энергию». Он указал на мою невесту. «Это ведь наша классная Билли, верно? А Ян олицетворяет яркую, мужественную энергию. И меня она абсолютно не возбуждает. Прости, Колби». Он рассмеялся. «Разве это не напоминает вам их двоих? Противоположности, которые так отлично сочетаются, что кажется, будто они созданы друг для друга, как солнце и луна». Он посмотрел на нас. «Самое важное осознание в моем исследовании Инь и Ян заключается в том, что, хотя они и противоположны, в своем существовании они опираются друг на друга. Без ночи нет дня». «Без любви нет горя. Мы все узнали это на собственном горьком опыте, когда ушел из жизни Райан. И я думаю, можно с уверенностью сказать, что без Колби нет Билли. Без Билли нет Колби». «Сегодня они стали одним целым». Холден сверкнул улыбкой. «И да, мне удалось довести эту речь до сочного конца». Мои щеки болели от того, что я все это время улыбался. Холден схватил бокал с шампанским и поднял его. «Итак, за Билли и Колби, за Инь и Ян, вы меня вдохновляете. Глядя на вас, мне хочется когда-нибудь влюбиться. Когда мне исполнится 65, и я больше ничего не смогу!» Под смех публики он добавил. «Люблю вас обоих! И Колби, чувак!» «Если тебе не понравилась эта речь, выбери кого-нибудь другого в качестве шафера на твою следующую свадьбу», сказал он и подмигнул. Я показал ему средний палец, встал и крепко его обнял. Эти два действия в быстрой последовательности в значительной степени характеризовали наши отношения. Когда я вернулся на свое место, Билли сияла. «Блин, это было круто!» «В этом весь Холден», — заметил я. Наша пышная свадьба проходила в праздничном зале отеля в центре города. Билли настаивала на скромной свадьбе, но я убедил ее, что после всего, через что мы прошли, мы заслуживаем грандиозной вечеринки. Поскольку Билли не горела желанием заниматься подготовкой, мы преподнесли моей маме лучший в ее жизни подарок, позволив ей взять на себя все заботы по организации торжества». Безусловно, она несколько раз встречалась с Билли и учитывала вкус и стиль моей великолепной невесты. В итоге у нас все получилось красочно, ярко, но стильно. Красные и бордовые цветы с черными акцентами из перьев. Можете называть это готическим шиком. Жена повернулась ко мне, когда начали подавать торт. Поверить не могу, какой потрясающий день! Я опустил взгляд на ее грудь. Почти такой же потрясающий, как твои сиськи в этом корсете. Я чуть не умер, когда увидел, как ты идешь по проходу под руку с диком. Ты думал, я подберу какой-то другой верх к платью? Платье Билли было просто потрясающим. Оно состояло из двух частей. Атласного белого корсета и массивной бальной юбки. Часть ее черных волос была уложена наверху, а часть спадала вниз свободными локонами. Я всегда представлял, что расплачусь, когда увижу, как она идет по проходу, но моя реакция меня удивила. Естественно, меня переполняли эмоции, но я не плакал, а только без конца улыбался. Откровенно говоря, я еще не проронил на собственной свадьбе ни слезинки, даже во время танца с Сейлор. Но вечер был еще в самом разгаре. После ужина все отправились танцевать. В какой-то момент диджей поставил более медленную песню. И я случайно оглянулся и заметил кое-что интересное. Холден танцевал с младшей сестрой Райана, Лэйни, которую мы все ласково называли Лала. Что ж, она стала совсем взрослой. Всего несколько минут назад она танцевала со своим женихом. Но теперь ее жениха нигде не было видно. В принципе, не было ничего примечательного в том, чтобы девушка танцевала с так называемым другом семьи за исключением того, что я знала о давней влюбленности Холдена в нее. Он ловко ухватился за первый подвернувшийся шанс, и это навело меня на мысль, не было ли у него скрытых мотивов. Когда песня закончилась, он наклонился и поцеловал ее в щеку. И ушел. Я проследил за ним взглядом. Он направился прямиком к бару и заказал еще выпивку. Я снова посмотрел на Лейни и заметил ее жениха Уоррена вновь возникшего на танцполе рядом с ней. Как будто танца с Холденом никогда и не было. Мой взгляд переместился с ворона и Лейни обратно на Холдена, который теперь наблюдал за ними из бара. Билли отошла поболтать с гостями за одним из столиков, так что я воспользовался моментом и поспешил к Холдену. «Не хочешь подышать свежим воздухом? Ночь такая чудесная!» – предложил я, опустив ладонь на его плечо. Он пожал плечами. «Конечно. Я заказал пиво, и мы вышли на веранду. Я видел, как ты танцевал с Лалой. Длинные волосы Холдена развивались на ветру. Ты имеешь в виду танец, не успел и глазом моргнуть, как все закончилось?» Я улыбнулся. «Ты воспользовался возможностью, когда урон вышел в туалет, да?» Он поморщился. «Что она вообще в нем нашла?» «Кажется, он неплохой парень. Умный, как и она. «Прости, если это не то, что ты хотел услышать». «Умный?» — Холден вытаращил глаза. «С чего ты взял? С того, что он занимается гребаной исследовательской деятельностью?» Я уставился на него. «Он исследует рак. Не нужно деталей». Холден отхлебнул пиво. «В любом случае, он сраный зануда». «Как и Лала», — рассмеялся я. «И в самом хорошем смысле. Она милая, очаровательная ботанка». «Да, она такая», – Пробормотал друг, глядя в окно. «Нас кому-то тянет, и мы ничего не можем с этим поделать, Холден. Ты сам это сказал. Противоположности притягиваются. Но даже если бы у нее не было жениха, как думаешь, подошел бы ты ей на данном этапе жизни? Лала не из тех девушек, которым можно изменять». Я посмотрел ему в глаза. «Ты это понимаешь?» Черт возьми. Да, она не из тех». Он опустил взгляд. «Так может быть, оно и к лучшему, что она с тем парнем, если он делает ее счастливой и заботится о ней. Это то, чего хотел бы Райан?» «Верно. Райан не хотел бы, чтобы она была со мной. Мы все это знаем». Он горько рассмеялся, глотнул еще пиво и со стуком поставил бутылку на стол. «Может, хватит об этом говорить? Какой смысл?» Я пожалел, что затронул эту тему. «Как хочешь, приятель», — сказал я. И Холден ушел, протиснувшись мимо Билли в зал. «Вот ты где», — сказала она, оглянувшись через плечо. «С Холденом все в порядке?» Я покачал головой. «Не совсем. Но с ним все будет в порядке. Думаю, он слегка перебрал». «Это из-за сестры Райана?» С беспокойством спросила моя жена. «Ты об этом знаешь?» Сомневаюсь, что когда-либо упоминал об этом при тебе. «Ты когда-нибудь слышал, как этот парень болтает во время сеанса?» «За те часы, что я делала ему татуировки, я уже по 10 раз выслушала всю историю жизни Холдена. А еще я видела, как он с ней танцевал. Она очаровательная и милая», — грустно улыбнулась она. Я выдохнул. Кто-нибудь видел мою дочь? Не волнуйся, моя мама за ней присматривает. Как ни странно, ей нравится общество моей матери. Хоть кому-то оно нравится. Сейлор всех любит, заметил я. Наверное, моей маме нравится, что Сейлор такая девочка-девочка, потому что она никогда не находила этого во мне. Я рассмеялся и обнял ее. Вопрос на засыпку. Кто-нибудь, когда-нибудь, убегал со своей свадьбы, чтобы потрахаться в кустах? Мы с Билли решили воздержаться от секса всю неделю до мероприятия, чтобы сделать нашу первую брачную ночь еще более насыщенной. Я предложила подождать до свадьбы, но не имела в виду саму церемонию, заметила она. Я поцеловал ее в лоб. Я ни за что не справлюсь со всеми шнурками на твоем корсете, чтобы мы вернулись до окончания приема. Так что, полагаю, мне придется подождать. Я полной грудью вдохнул ночной воздух. «А вообще, приятно постоять и отдохнуть. Только мы вдвоем, да?» У меня такое чувство, будто за весь вечер не выдалось ни минуты, чтобы я остановился и подышал. Билли провела пальцами по моим волосам. «Я знаю». «Послушай, я хотел кое-что сказать, когда мы окажемся наедине». Она склонила голову на бок. «Что?» После нашего танца Сейлор шепотом спросила у меня, «Как, по-моему, можно ли ей называть тебя мамой теперь, когда мы с тобой женаты?» «О, боже!» Билли схватилась за грудь. «Ты же знаешь, это то, чего я хочу. Я не хотела на нее давить и всегда считала, что это произойдет само, когда она почувствует, что готова, понимаешь?» «Да, конечно». «Наверное, она сдерживается, потому что хочет знать, чего хочешь ты». Ее глаза наполнились слезами. «Я так рада, что ты мне об этом рассказал. Подумать только, она боялась». Мы услышали, как нас зовет ведущий, и вернулись в зал, где Билли бросила свой букет. Его поймала женщина, которая работала в моей фирме, едва не шлепнувшись на задницу. Вскоре после этого я с удивлением увидел, как Билли подошла к ведущему и попросила микрофон. Она откашлялась, чтобы привлечь внимание. «Спасибо всем, что пришли сюда сегодня вечером и вместе с нами отпраздновали начало нашей оставшейся совместной жизни. Я хотела подчеркнуть, как вы все мне дороги. Это самый важный день в моей жизни». Ее глаза искали на танцполе меня. Не только потому, что я вышла замуж за мужчину своей мечты но и за красивой маленькой девочки, с которой проведу свою жизнь. Она посмотрела вниз на Сейлор, которая стояла рядом со мной. Сейлор, с момента нашей первой встречи приняла меня с распростертыми объятиями. Мы сразу же подружились, но со временем дружба переросла в нечто большее. Лишь одного я хочу больше, чем быть женой Колби. А именно, быть мамой Сейлор. Она помахала Сейлор, приглашая ее подойти. Я смотрел, как моя дочь медленно идет к Билли. Впервые идет навстречу своей маме. Билли наклонилась и обняла ее. «Я так сильно люблю тебя, милая». «Я тоже люблю тебя, мамочка», пролепетала моя дочь и расплакалась. Мое сердце было наполнено любовью и теплотой, как никогда. Этот миг ознаменовал конец всего, через что мы прошли. И что бы ни произошло между мной и Билли, согласие стать чьей-то матерью дается на всю жизнь. Это абсолютное обязательство. Оно важнее любой свадебной церемонии и любых юридических документов. Я знал, что Билли всегда будет рядом с Сейлор. Как бы я ни старался заменить для Сейлор весь мир, я никогда не смог бы заменить ей мать. И я благодарил судьбу за то, что Сейлор не пришлось прожить всю жизнь без нее. Я смотрел на двух своих обнимающихся ангелочков в белых платьях и впервые за весь день заплакал. Текст читали Максим Чечель и Марина Титова.